куда спешил и граф Меллин. Пугачев, узнав о том, обратился к Аллатарю, но, прикрывая свое движение, послал к Ядринску шайку, которая была отбита воеводою и жителями, а после сего встречена графом Меллиным и совсем рассеяна. Меллин поспешил к Аллатарю, мимоходом освободил Курмыш, где повесил нескольких мятежников, а казака, назвавшегося воеводою,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 и тому злодею присягали, в том приносим наше христианское покаяние и слезно просим отпущения всего нашего невольного греха, ибо не иное нас к всему привело, как смертный страх». Двадцать человек подписались сие постыдное извинение. Пугачев стремился с необыкновенную быстротою, отрежая во все стороны свои шайки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 Связали их и представили Ступишину. Он велел их повесить на барках и пустить вниз по Волге мимо бунтующих берегов.